Глава 8. Дом. Неделя закончилась довольно быстро. Крысеев больше не делал попыток меня достать, да и пропал куда-то. Видно, его нигде не было. Видимо, отправился на лечение поправлять челюсть и нос. Уроки шли нудно, проходимый материал был мне знаком, и я откровенно скучал, но и прогуливать занятия не собирался. Не хотел по такой глупости отправиться за ворота. Отправить меня хотели Несколько раз подходил Павлов, пытался вывести на грубость, но я держал себя в руках. Было видно, что он только и ищет повод, чтобы слить меня, но не находил повода, а просто так выгнать меня не позволял устав. И вот, наконец, на выходных я вернулся домой. На пороге меня встретила Марина. Остальных членов семьи не оказалось дома. Все разъехались по делам. Я с удовольствием принял душ, поел, потом, желая отдохнуть ещё и мыслями, решил прогуляться. С радостью обнаружил в паре кварталов от дома стадион, где можно было размяться, чем я тут же и занялся. Тренировка началась с пяти кругов бега, после которых я едва не задохнулся. Прошлый хозяин тела не следил за собой, но ничего, я это исправлю. Второй подход и третий, потом разминка рук, турник. С каждым новым подходом мышцы разогревались сильнее и становилось легче. Я чувствовал приятную, тягучую усталость во всём теле. Поминая слова Аматару о том, что дар не развить без тренировок, я с удовольствием и полным погружением нырял в развитие с ностальгией, вспоминая былые деньки. До медитаций тоже дело дойдёт, коль они не менее важны, но сначала нужно подготовить своё физическое тело. Это база. Ещё один круг, небольшая передышка, потом турник. Ух... При первой же попытке подтянуться я понял, что до своего прошлого состояния мне придётся работать долго. Делая очередной подход к турнику, я невольно обратил внимание, что за мной кто-то наблюдает. Его взгляд буквально пилил мою спину. Я украдкой глянул в ответ. Какой-то мутный тип с стеклянным взглядом и в самом деле пялился на меня. Быстрая оценка обстановки показала, что незнакомец не представлял опасности. На вид слаб, на роту тоже никакого нет. Есть вероятность, что у него под плащом спрятан пистолет, тогда ситуация кардинально меняется. Надо понять, кто же он такой и успеть до того, как он сможет сделать хоть что-то. Впрочем, в своей скорости я не сомневался. Продолжая делать вид, что ничего не замечаю, я побежал ещё один круг по стадиону. Нужно было приблизиться к загадочному незнакомцу как можно ближе. Тот, казалось, не понял моего манёвра и продолжал сидеть на лавочке, пялясь на меня. В какой-то момент, когда расстояние между нами значительно сократилось, я рванул к нему. В один прыжок преодолел оставшиеся метры, схватил незнакомца за шиворот. В одно мгновение мне вдруг показалось, что это манекен. Такой он был неживой и податливый. Я тряхнул незнакомца, зарычал ему в самое лицо. Чего уставился? Глянул тому в глаза и невольно отпрянул. Глаза этого парня, они были словно стеклянные. В них не было ничего, ни жизни, ни эмоций, сплошная пустота и огонь. "Кто такой? Чего надо?" продолжал я допытывать незнакомца, но тот по-прежнему не отвечал мне. Я вновь тряхнул его, и тот вдруг словно отаял. В глазах его вслкнула жизнь. Незнакомец взглянул на меня со смесью удивления и страха, выдохнул: "Что? Что вам надо от меня?" Последнее слово он практически взвизгнул, явно испугавшийся не на шутку. Шарахнулся в сторону, но я крепко держала его, не давая вырваться. Что вам надо от меня? У меня нет денег. Эта реакция сбила меня с толку, словно он даже и не понял, как я подошл к нему. Этот же вопрос я хотел задать и тебе, произнёс я, внимательно следя за реакцией незнакомца. Тот вновь поглядел на меня удивлённо. Что? А о чём вы? Я шёл в магазин. Он огляделся. удивился ещё больше. Где это я? На спортивной площадке, ответил я. Как это? Ничего не понимаю. А вот ты ведь за пару кварталов отсюда. Мне не нужно было сюда. Ты больной, незнакомец покачал головой. Нет, я здоров, но я ничего не понимаю. Я не тут был. Вы похитили меня. Я тебя не похищал. Ты уже здесь был, когда я подошёл сюда и смотрел на меня так. В общем, были какие-то подозрения. Ничего не понимаю, тряхнул тот головой, словно впотери памяти, будто моим разумом кто-то завладел. Понятно, кивнул я. Больной. И отпустил незнакомца. Видимо, неделя учёбы в школе дала о себе знать. Нервишки натянулись, и теперь в каждом прохожем виделся возможный враг. А прохожие, как я уже понял, были разные. Вот придурок, у которого явно не в порядке с головой. Надо будет дома руки помыть, мало ли какой он, вшивый или чесоткой болеет. Вернувшись домой и приняв душ, я засел за компьютер. В любом деле важна осведомленность, тем более в таком, как новая жизнь. Нужно было узнать как можно больше об этом мире и понять, куда я попал, чтобы не выглядеть глупцом. Легенда о стрессе и потере памяти продержится недолго, вскоре нужно быть в теме. Иначе есть риск сесть в лужу. Порыскав по интернету, я довольно скоро обнаружил всё, что меня интересовало. Итак, попал я в Российскую империю 22 века, которой правит молодой император Алексей Иванович. Информация, которой поделилась Марина, оказалась правдой. Власть состояла из Верхней и Нижней Дум, которые тесно работали с Высшим советом. А вот Высший совет это, конечно, отдельная песня. Продавили его создания еще в прошлом веке аристократы, желая еще больше заполучить власти и выгоды для себя. И теперь верхние и нижние думы их не интересовали. Те были зажаты слишком суровыми ограничениями, а вот высокий совет давал многое, не сковывая рук. Через него проводились все законы. Через него назначались в думы бояре и думные. Конечно же, свои люди. За власть и желание попасть в совет билось много родов. Попавшие в совет это только малая часть тех, кто хотел добраться до кормушки. Было множество других родов, кто с помощью подкупов и шантажа, хитрых подковёрных игр и прямых угроз лезли вверх, постигая рейтинг Аристова. Я проглядел весь список Высокого совета, запомнил все фамилии. В основной князья, владельцы городов и областей, но были и пара крупных промышленников. Такая информация пригодится для моего дела, которое я уже наметил. Играть нужно было по-крупному, а для этого нужна осведомлённость, а с учётом того, какую игру я задумал, помочь мне могла даже самая мелочь. А план был довольно прост. Отсиживаться тут в этом мире остаток жизни я не планировал. Слишком скучно для того, кто совсем недавно похищал космические корабли, убивал самых мощных противников, грабил целые планеты. Тут я тоже планирую подняться, но не совсем обычным способом. И повторять судьбу бандита нет желания. поиграю за другого персонажа. Хе. А ещё я планирую поднять род Пушкиных, потому что без дома невозможно в этом мире вообще ничего сделать. Также я узнал ещё одну интересную деталь. Каждый человек определялся по своему статусу отношением к роду. Он мог быть кровным родственником какой-то знатной фамилии, а мог быть печатным, то есть не имеющим своего рода, но кто принял служение другому, не кровному для него роду, то есть наложившим на себя печать верности и служения. Это тоже было достаточно выгодно для некоторых. Ведь если тебя, безродного, не имеющего ничего за душой, обречённого на жалкое нищенское существование, брал под крыло какой-то знатный род, то всё в корне менялось. Ты мог поступить в школу, ты мог даже пробиться на службу коллежским регистратором или ещё выше. В общем, пока за тобой стоит род, ты всемогущ. Нашёл я информацию и про школу, в которой учился. Была она старой, знатной, считавшейся очень престижной. Не просто было даже от сусемейства Пушкиных, никому-нибудь, а князю Одинцовскому запихнуть туда меня. Теперь понятно его чувство и опасение, когда он говорил про экзамены. Жизнь в прямом смысле всей семьи висит на волоске от гибели, и я единственный, кто может спасти их или сбросить вниз в бездну небытия. Это осознание этого мне стало не по себе. Школой заправляла графиня Екатерина Смит, жена Петра Смита, в честь которого и была та названа. Пётр Смит был известным политическим деятелем, министром культуры Российской империи, но из-за болезни рано ушедший на тот свет. Вдова при поддержке императора Ивана V открыла школу, и вот уже полвека является её ректором. В стенах школы воспитывалось множество известных людей, в основном те, кто стал высокими фигурами в политической жизни страны. Но и понятно. Каждый род воспитывал своего человека, которого определял на службу, чем выше тем лучше, и продвигал через него нужные и семейству, и бизнесу дела. Поэтому, кстати, школа империи Петра Смита и считалась такой престижной. Многие её ученики после выпуска оказывались в рейтинге аристо, пусть и не на самом верху, но всё же и постепенно начинали свой путь штурмоя высоты. Аристократы тоже определялись не только наличием богатств, Обычно у главы рода имелся ценный и достаточно сильный дар, который использовался в том числе для нужд государства. А все аристу были военно обязанными, и в случае наступления чрезвычайных ситуаций обязаны были выделить для защиты Отечества определенное количество людей из рода. Количество это определялось силой рода, его численным составом, но должно было составлять не менее пяти человек. С учётом того, что существует достаточно хилых и рода, на войну могли отправляться даже и сами главы семейств. Осталось понять, что за дар был у моего отца. Нигде найти эту информацию мне не удалось, ни в интернете, ни в семейных альбомах. Стараясь уложить всю информацию по полочкам, я принялся изучать вопрос с даром. Нужно было понять, что же это такое, разобраться детально. Как оказалось, мнения учёных насчёт дара до сих пор разнились. Существовало несколько теорий, доказать которые или опровергнуть, впрочем, пока не удалось. Все исследования и изучения проводились только правительством, что даже регламентировалось строгим законом, за нарушение которого полагался срок. У власти на это была полная монополия. «Еще бы!» — усмехнул Сея. «Такое мощное оружие и отдавать на самотек, его живо приберут нужные люди, кто потом против власти и попрет же с этим даром». Тут контроль нужен и очень строгий. Поэтому и есть школа, где все на пульсе, и каждый чих, я в этом уверен, доносится куда следует. Духовная энергия каждого человека, именно так это и называлось в каждой статье, что мне удалось найти, духовная энергия, есть в каждом человеке. Одна из теорий говорила, что духовная энергия оплетает тело человека, словно нервная система. Она невидима и неощутима, но есть люди, у которых эта духовная энергия вырабатывается чуть больше, чем надо. Происходит накопление, и в какой-то критический момент, в основном это переходный возраст, происходит выплеск, характеризующийся образованием дара. Нематериальная энергия начинает проявлять себя в материальном мире. "Тоже интересно", отметил я. "В нашем мире линии эйра идут извне. Тут джакцен делается на внутренней составляющей". В ходе долгих тренировок а медитации духовную силу можно увеличить, её потоки усилить и подвести к тому, что в определённый момент у ученика откроется дар. Для этого и нужна школа, в которой я учился. Помимо уроков по основным предметам, там также делался большой упор на тренировки, практики, изучение техник. Сам дар тоже интересная штука. У всех он проявляется по-разному, но на начальных этапах, первых уровнях, про которые говорила Катя, это слабые силовые всплески. Однако чем дальше и чем больше ученик изучает различные техники, на что именно делает упор в тренировках и каким духовным началам обладает, тем разнообразней и непохожим на других становится дар. У одних он выражается в возможности прыгать на несколько десятков метров вперёд, у других в способности метать огненные шары, как, например, у Крысы, кто-то вызывает ветер, кто-то создаёт порталы, способные перемещать людей на несколько километров. Но это, конечно же, уникумы. Коих в империи очень и очень мало, и они, как я полагаю, находятся на служении у государя. С чем связано возникновение дара, не известно. Существует два лагеря. Одни верят в науку и говорят, что когда-то человечество всё же найдёт ответы на все вопросы именно там. Другие полагаются на веру и говорят, что на всё воля Божья. Я примкнул к первым. Верить в то, что тут причастен Бог, не рационально. Я видел такое, что здесь В этом мире могло показаться настоящей магией, но там, откуда я прибыл, было создано человеком. Я летал в космосе и встречал таких мощных созданий, которые называли себя богами, которых боялись целые цивилизации, но богами они, конечно же, были только на словах. Поэтому и сейчас, читая про Дар, понимал, что это всего лишь плохо изученные резервы человеческого организма, которые мне нужно понять и прокачать. Не мешало бы подкрепиться, но что-то звякнуло, заставив меня вздрогнуть и отвлечься. Я оглянулся. На столе под салфеткой лежал телефон. Память прошлого владельца подсказала: сотовый телефон. Звонок повторился. Я поднял его, нажал ответить. Внемлю. Вновь всплыло слово из глубин чужой памяти. Чего? Растерянный голос на том конце линии явно не ожидал такого ответа. В смысле, слушаю. Поправился я. Иногда с утончённостью надо не перегибать. Александр это ты? настороженно спросил звонивший. Допустим, ответил я. А кто интересуется? Александр, послушай, торопливо произнёс голос. Мне надо тебе кое-что сказать, больше никому. Да и ты сам, наверное, догадываешься, по какому поводу. Фёдор Иванович не хочет меня слушать, ни трубку не берёт, ни на сообщения не отвечает. Впрочем, его можно банять, но ведь не так же всё делать. Надо хотя бы выслушать, а не вот так вот всё. Разумность какая-то должна быть в самом деле. Поток речи был плотным, и мне было сложно вставить хоть слово, чтобы остановить его. Я категорически ничего не понимал из того, что говорил звонивший, да и самого звонившего я не смог определить. Память молчала. Не до кого из ваших не могу дозвониться, продолжал тем временем позвонивший. Значит, выводы уже сделаны. Боже, это просто дикость какая-то. Ну, Александр, они слишком поспешны эти выводы, понимаешь? Нет. Абсолютно ничего не понимаю. Кто вы? О чём вы вообще говорите? Незнакомец сделал глубокий вдох. Было слышно его хрипловатое сопение. Потом, немного успокоившись, сказал: "Александр, у меня выбора другого не остаётся. Вот в чём дело". И вдруг произнёс слова, от которых я покрылся ледяным потом. "Александр, Я всё знаю.